Глава четырнадцатая. «У меня был младший брат, Арно. Арни, как звала его мама. Был?» — тут же уточнила Диана. «Не знаю», — Марко поморщился. «Наверное, есть». Она нахмурилась, а он вдруг попросил. «Выключи, пожалуйста, свет. Глаза режет». Тусклый свет единственный в помещении лампы не мог резать глаза. Ди намеренно оставила самый слабый уровень освещения. Тем не менее, не спорила. Взмахнула рукой, и комната погрузилась во тьму. «Наши родители умерли, когда мне было 19, а Арни 15. Марка снова заговорил, когда стало темно. Нелепый несчастный случай. Лошади понесли. И повозка рухнула с моста в реку. Тела искали неделю. Ди тяжело сглотнула и крепче прижалась к его руке. В общем, так себе из меня вышел старший брат и опекун. Наверное, надо было устроить Арне взбучку и объяснить, что без родителей некому его баловать. Но я его жалел. Сам учился днем и ночами работал. И даже когда в прямом смысле нечего было есть, продолжал оплачивать ему музыкальную школу. Думал, мама бы этого хотела. У Арни же идеальный слух и ангельский голос. Передразнил он более высоким тоном, очевидно, мать. Иди даже не сомневалась, снова поморщился. Как-то выжили. Продолжил Марко уже своим обычным голосом. «Мне повезло. Я попал на практику в одну неплохую контору. И ее владельцу так понравилось, как я управляюсь делами, что он предложил мне постоянное место. На полставки, конечно». Но в двадцать лет это было неимоверным достижением. И после получения диплома я остался у него. А Арни? А Арни всегда была любимцем у противоположного пола. Женщины умилялись ему с самого детства. Потом в него влюблялись все соседние девчонки. А уж когда он брался за лютню, Марко Горько усмехнулся. «Ангельский голос», — пробормотал Ади, — я помню. В итоге ему только-только исполнилось 18, когда он женился. По любви, уточнила Диана. По залету. Голос Марка прозвучал жестко. Но все-таки родительского воспитания хватило. Женился. Даже пошел работать, чтобы содержать жену. Она прижала щеку к его плечу, устраиваясь поудобнее. Вы жили все вместе? Да, в родительском доме. У Рины в семье было то ли десять, то ли двенадцать детей. Поэтому к ней Арни был путь заказан. А я все равно приходил домой только спать. Мы толком и не виделись. Пауза. Ну вот я и прозевал. Что? Когда он начал играть в карты и проигрался так, что хоть вешайся. Только вешаться это бесплатно и долги не закроет. Диана часто заморгала, пытаясь осознать, что он только что сказал. «Погоди», — она приподнялась на локте, — «ты хочешь сказать что?» «Валенсия в рабство может попасть любой, кто сам не способен справиться со своей жизнью», — продолжил Марко, проигнорировав ее не до конца озвученный вопрос. «Ловят на улице у беспризорников, чтобы приносили государству пользу. Забирают должников. Содержать детские дома и тюрьмы — это дорого» поэтому и то, и другое сокращено до минимума. А вот рабство и рабский труд знатно кормят бюджет. Только не говори, что брат повесил свой карточный долг на тебя. Не выдержала Диана, уже догадываясь, к чему он ведет. Марк усмехнулся. Нет, конечно. Тогда я был бы бедной несчастной жертвой, а не идиотом. Заемщик подал в суд. Выплатить долг было нечем. Только если продать дом и купить что-то поменьше. Но это и покрывало лишь проценты. А пока я узнал, что происходит процентов там накапало немало. И только тогда он пришел к тебе. Прошептала Диана, вновь укладываясь рядом. Нет, вздохнул Марку. Узнал я, когда к нам пришли судебные исполнители. Оказалось, что все сроки давно прошли и ждать, пока суть до да дела скупли продажей дома, никто не будет. Короче говоря, или идете добровольно, или тащим силой. И ты пошел вместо него. Ужаснулась Диана, неосознанно впиваясь пальцами в его руку. Но Марку даже не шелохнулся, она сама сообразила, что творит и разжала хватку. Вроде того, пробормотал он. И кажется, Ди начала понимать, почему ему хотелось выключить свет. Представь. Рины схватки, повитуха пугает, что ребенок лежит головой не в ту сторону. Арни рвет на себе волосы и умоляет сделать хоть что-нибудь. А рядом стоят вооруженные мордовороты и напоминают, что время дорого. Ну и я весь такой благородный герой, которому только-только стукнуло 22 Говорю, у моего брата жена рожает, берите меня». Диана зажмурилась, она считала своего брата порой то еще сволочью, но все же не могла представить, чтобы Дерек мог так поступить с ней или с Лизи. А он? Спросила тихо. А он? Эхом повторил Марку. Он заливался слезами и обещал немедленно заняться продажей дома. То есть, все-таки из рабства можно выкупиться? Снова запуталась Ди, потому что картинка в ее голове совершенно не складывалась. Почему тогда он все еще раб, если брат мог его освободить? Можно, глухо ответил Марку. Если в течение первых трех месяцев вносишь 30% долга, тебя считают платежеспособным и отпускают заработать остальное. И это, черт возьми, звучало уже не так страшно. Диана нахмурилась. Тогда что произошло? Дом не покрыл бы тех 30%? Над ответом Марка даже не задумывался. Видимо, много раз с тех пор крутил эти цифры в уме. Если покупать новый, то покрыл бы около 20. Но можно было попробовать взять кредит или еще что-то. В общем, решаемо. 30% действительно решаемо. Повторил он еще раз, только доказывая предположение Ди, что годами прокручивал в голове разные варианты. И если бы мне романтичному идиоту хватило мозгов отдать исполнителям брата, а самому заняться сбором денег, я бы его выкупил». И это тоже звучало очень логично, но... Когда за стенкой рожают, мало у кого нормально работают мозги. Грустно улыбнулась Ди. и, опустив руку вдоль тела, нашла на ощупь его ладонь и сжала в знак поддержки. «Угу». Мрачно согласился Марку. «Так что я сказал, что беру ответственность на себя и пошел вместо Арни. Так ему не удалось собрать нужную сумму?» Пауза и короткий ответ. «Я не знаю». «Как это?» Она снова приподнялась, но в темноте невозможно было что-либо разглядеть, и пришлось лечь обратно. Он просто не пришел. Марку пожал плечом и даже не зашипел от боли. Видимо, мать старей наконец подействовала. Я ждал его все три месяца, пока был в распределительном центре. Писал письма, но ни разу не получил ответа. Потом уговорил одного охранника сходить по адресу. Он добрый малый сходил. И что? Снова пожатие плеч. И ничего. Сказал, что ему открыла дверь женщина с младенцем и велела больше их не беспокоить. «Нет, в это невозможно было поверить. Жена твоего брата? Или, может быть, они уже продали дома? И... Жена моего брата». Марка не дал ей углубиться в фантазии. Тот парень спросил имя, мол, туда ли пришел? «А брат? Или живет себе припеваючи, или уже опять доигрался? А может, посыпает себе голову пеплом и ищет меня? А ты не пробовала ему написать отсюда?» Оживилась Ди загоревшейся очередной идеей. Однако Марка ее энтузиазма не разделил. Зачем? Безразлично спросил он. Чтобы выяснить правду, горячо воскликнула Диана, вдруг испытав жгучее желание оказаться дома и обнять собственного балбеса брата. Чтобы, что-нибудь. Зачем? Все тем же ровным голосом повторил Марку. Я никогда не вернусь домой. Какой смысл напоминать о себе? Иуди не нашлось слов, только в глазах от ощущения лютой безысходности стало мокро. Что было дальше? Спросила она тихо. А его плечо под ее ладонями вдруг напряглось. Ты ревешь, что ли? Нет, конечно. Прекращай, не надо меня оплакивать. В голосе Марка появились привычные язвительные нотки, иди улыбнулась сквозь слезы. Так что было дальше? А дальше купли, продажи, новые хозяева. Одни, потом другие. А где-то через год в гости к очередным господам заехал лорд Гарри. Ему мной похвастались. Рассказали, какой я полезный, да еще и с цифрами хорошо работаю. Ну и перекупил. Ей вдруг сделалось холодно. А этот год, ну, там, ты... Вспомнилось, что Марко сказал ей на кладбище, когда ему пришлось закапывать могилу. А она обвинила его в пособничестве рабовладелицы. О том, что рабов убивают, калечут и насилуют. И только в Сливде их жизнь почти не отличается от жизни свободных. Он тогда говорил так убежденно. Так на что же ему довелось насмотреться за тот год? «Всего лишь год», — фальшиво-позитивным тоном произнес Марку. Ясно, давая понять, что рассказывать подробности не намерен. Я везунчик всего-то год. Диана бы с этим поспорила. Ну как он сам только что сказал, какой в этом смысл? Значит, сейчас тебе 29, заставила она себя улыбнуться и произнести бодро. Марко подхватил смену темы мгновенно. А на сколько выгляжу? На 30. Пфф, мне 30 через пару месяцев. Даже на 32. О, это, конечно, глубокая старость. Можно я останусь с тобой на ночь? Она вдруг опять резко поменяла тему. Марку помолчал, прежде чем ответить. Если я скажу нет, ты уйдешь? Диана сделала вид, что задумалась. Но, «Ну, учитывая то, что встать и выгнать ты меня не сможешь... Он рассмеялся, а она поудобнее обвела его руку своими и прижалась к плечу щекой. Спи, шепнула тихонько и сама расслабляясь, пока мазь действует.